Чубушник. Мне было 13, когда я впервые познакомилась с апельсиновым деревом – цитрус синенсис. Это самое благоуханное растение в мире, и по весне воздух Флориды наполняется ароматом миллионов этих словно вылепленных из воска белых цветов. Когда мы с матерью и братом вышли из Форт-Лодердейльского аэропорта, Форт-Лодердейл – курортный город на восточном побережье Южной Флориды, Нас окатила волна цветущих апельсинов. Мы тогда приехали на крестина моего племянника, что недавно родился у маминой сестры. То был редкий повод, когда семья воссоединялась в доме бабушки. Я кое-что уже понимала про нее. Например, на мамино 18-летие друг семьи подарил ей часики, но они так понравились бабушке, что она оставила их себе. Помню, когда мне было 6, прежде чем выйти из-за стола в ее доме, я должна была сказать – Всего было предостаточно. А в начальных классах, приходя домой, я частенько заставала маму плачущей на кухне с письмом на коленях, и обратный адрес всегда был бабушкин. Первые два дня нашего визита прошли спокойно. Все завтракали кто когда хотел, а потом каждый занимался чем хотел. Стены кондоминиума были увешаны фотографиями молодой бабушки. На них она походила на кинозвезду сороковых каковой она действительности являлась на короткий промежуток времени. Фотографий с маленькой мамой было совсем мало, но я знала, что она переехала к бабушке только в восьмилетнем возрасте. До этого она жила со своим отцом, первым мужем бабушки, и совсем не знала своей родительницы. Накануне крещения я пришла к ужину с распущенными волосами. Обычно я носила конский хвостик, но, поплавав в реке, помыла голову, и мне нужно было их высушить. Увидев такое, бабушка велела мне подняться в комнату и собрать волосы в хвостик. Я замялась. «Это она серьезно? Но бабушка начала кричать, что это неприлично и надо соблюдать правила хорошего тона. Я молча взглянула на маму, и она кивком велела мне подчиниться. Я вернулась к столу с таким высоким и туго затянутым хвостиком, что болела кожа на голове. Через пламя свечей я смотрела на бабушку. Она что-то говорила. Голос ее был отрывист, он то взметался вверх, то затихал, теряя силу, словно она долго держала в голове какую-то мысль, но быстро теряла нить. Она ко всем придиралась, и к концу ужина до меня кое-что дошло, когда тетушка начала убирать посуду, а бабушка потребовала принести еще бутылку вина. Мои воспоминания о последних двух днях в доме бабушки весьма туманны. Я помню ее синее платье на крещении — и как оно подчёркивало красоту ее синих глаз, помню, как обрадовалась, когда мама вытащила для меня купленное по случаю сиреневое платье. Бабушка пила до самого вечера, а на ужин подала горелую картофельную запеканку с овощами. Она шлепала ее нам на тарелке, после каждой порции облизывая сервировочную ложку. Свечи никто не зажёг. На следующее утро разбушевалась гроза. Дедушка повез нас в аэропорт, он был тих, но не мрачен. На прощание он сказал маме «Она же любит тебя». Мама, которая собралась выйти из машины, при этих словах замерла. В тот момент она была такой бледной и грустной, именно такой, какой я позднее привыкла ее видеть. Я думала, что она что-то ответит дедушке. И только много лет спустя я поняла, что подобные слова стоит воспринимать как «она пытается любить так, как может». Кого-то это успокоит, а кого-то нет, особенно когда рассчитываешь на другое. Поколебавшись, мама молча кивнула и вышла под дождь. Через несколько лет после этого бабушка умерла. Потом умерла и мама, а теперь мне сорок, и я уже прожила дольше, чем она. У меня нет дочери, и я не знаю, будет ли она у меня когда-нибудь. Но если будет, мы не станем нести в себе эту грусть. Я уже устала жить с этим. Заросли чубушника за нашим домом на Тот-Лейн я не люблю. Чубушник всего лишь кустарник, но его цветы благоухают, как апельсиновое дерево. В каталогах пишут, что чубушник издавна любим многими. Может, он и не особо вписывается в современный ландшафт, но если вы предпочитаете традиционный сад, чубушник наполнит вашу душу ностальгическими воспоминаниями. Так что решать вам, выращивать его или нет.